Глава 12. Артур решил, что не стоит сразу же наносить визит к рису Хоупу. Нет, нужно подождать хотя бы два 3 дня, ничем не выдать своего интереса, и подумать, что будет отвечать на вопросы старого знакомого. А эти вопросы обязательно посыплются, как из рога изобилия, уже понятно. На следующий день после приема Арт изучал костюмы, присланные портным, и раздумывал, который подойдет для этого дружеского визита. А еще надо было проверить, как восстанавливают его дом, потому что рано или поздно к нему явятся с ответными визитами. Увы, эту квартирку придется покинуть и одновременно держать в качестве запасного варианта. Что ж, пока у него выдалось свободное время, стоит немного прогуляться по городу. Стрелки как раз близились к пяти, и Арт подумал, что неплохо бы встретить Нетти. Иначе ее коллега решит, что с ним общался не настоящий жених, а просто знакомый, которого попросили о помощи. Так оно и было, в общем-то, а результат все же стоило закрепить. Путь до конторки, где работала Нетти, Арт проделал быстро. замер неподалеку от входа, дождался, пока Нетти появится на пороге. Барри следовал за ней. Не подходил, но явно следил. Значит, Арт не зря пришел. «Добрый вечер!» — он махнул девушке рукой. «Арт!» — она заулыбалась. «Ты не сказал, что зайдешь». Подбежал и чмокнул его в щеку. Артур едва не рассмеялся. Дожился, разыгрывает чужого возлюбленного. Однако делать это было приятно. «Раньше освободился», — сказал он. «Идем?» «Да, конечно». Нетти опустила руку на его локоть, и они прогулочным шагом двинулись прочь, оставив беднягу Барри скрежетать зубами. Не успокоился, тихо спросил Артур. «Приставать перестал», — призналась Нетти. «Но, как видишь, все равно наблюдает. Хотя, думаю, после сегодняшнего угомонится. Надеюсь. Если что, обращайся, я приду еще. Только в ближайшем будущем дома стану бывать редко. Подсунь под дверь записку, если понадоблюсь». «Нашел работу?» — предположила девушка. «Можно и так сказать». «Это хорошо, но жаль, что станем реже видеться». «Ты мне нравишься в качестве соседа». И Нетти звонко рассмеялась, разрушая строгий образ, а Арт искренне улыбнулся. Да, жаль. Он бы предпочел дальше жить, в маленькой квартирке, наблюдать, как его соседка убегает из дома и делать вид, что все в его судьбе прекрасно. Увы, нельзя. Ему нужно было получить документы из Королевского архива. А еще? И еще его беспокоило то, что происходило сейчас во дворце. Эти слухи по городу. Похоже, у Ференса большие проблемы. Да, Арту бы не вмешиваться, но... Права на отказ у него тоже не было. Да и просыпалось привычное любопытство, желание разгадать, что же там на самом деле. «Сегодня без ночных прогулок?» — спросил он Нетти. «Я гуляю не так часто, как тебе могло показаться», — ответила она. «Но все же не хочется тревожить честных жителей съемных комнат своими полуночными вылазками. Ищешь кого-то?» Нетти замерла, и Арт понял, что негаданно попал в точку. «Что тебе известно?» — сипло спросила она. «Я предположил наугад», — ответил он, опять ускоряя шаг. На воровку-то не похоже. А зачем еще выбираться таким странным способом? Видимо, встречаешься с кем-то, с кем при свете дня видится зазорно, либо же обыскиваешь город. Извини, если влез, не в свое дело. обещай больше не касаться этой темы». Вроде бы щеки его спутницы снова порозовели. Она прибавила шаг и вскоре улыбалась, пусть и немного фальшиво. «Ты дотошный, да?» — сказала она. «Готова поспорить, служишь стражником, или твоя работа связана с обеспечением покой горожан?» «В какой-то степени», — кивнул Арт. Тебе тоже не откажешь в проницательности, и все-таки, выбираясь через окно, ты привлекаешь куда больше внимания. Я бы посоветовала оставить одежду где-то в другом месте и переодеваться уже там. А куда ты ходишь ночами, не должно никого заботить. Может, у тебя жених завелся». Нетти откровенно рассмеялась, на этот раз уже не фальшиве. «Ты забавный», — сказала она. «Да, я ищу одного человека, но... Давай не будем об этом. Опасно». Арт кивнул. Опасности в его жизни хватало и так, а если Нетти понадобится помощь, она сама скажет. а впереди уже показался их дом. На входе маячил Марк, завидев их, помахал рукой, его постояльцы помахали в ответ. «Гуляйте, молодежь?» спросил он, когда Нетти и Арт поравнялись с ним. «Правильно, весна, надо гулять и радоваться жизни, а?» «Обязательно», — ответил Артур. «Хороший вечер, Марк. И вам, ребята. Заглядывайте на ужин, кухарка расстаралась, у нас вкуснейший куриный суп». «Поужинаем?» — неожиданно предложила Нетти. «У меня сегодня не было перерыва, я безумно проголодалась». «Да, давай», — сказал Арт. Он, кстати, тоже забыл об обеде. Да и все мысли были о предстоящем маскараде и встрече с Тильдой, а еще об игре, которую затеял Фран. Подавальщица, увидев его со спутницей, заметно расстроилась, однако Арт сделал вид, что ничего не заметил. Куриный суп пах умопомрачительно и был именно таким, как любил Артур, с тонкой лапшой и зеленью. «Мне кажется, в нашем трактире готовят лучше, чем во многих ресторациях», — рассмеялся Арт. «И не говори», — кивнула Нетте. «Уже за одну пищу можно жить здесь». Да Марк, хороший человек, никогда не берет завышенную плату за жилье. А первый месяц я и вовсе жила здесь бесплатно. Правда? Да. Осталась на улице без работы. Случайно познакомилась с супругой Марка, и она пригласила меня к ним. И только через месяц я устроилась на хорошую работу и смогла платить за жилье. Поэтому не хочется, чтобы у этих добрых людей возникали ко мне лишние вопросы. Понимаешь? Еще бы. Кивнул Артур. Меня сюда тоже привел случайный знакомый. Здесь уютно и спокойно. Будь моя воля, остался бы тут навсегда. «Тогда почему не останешься?» «Жизнь не спрашивает», — ответил Арт, «и не дает передышки». Он опять подумал о королевском дворце. Фран ведет свою игру, в которую особо не посвящает. Придворные — свою. Принц александра наверняка тоже. А Арту придется, как всегда, лавировать. Привычно, да, но иногда хочется покоя. «Все меняется», — сказала Нетти. «И что было сегодня, завтра окажется неважным. А может, наоборот? Ешь суп, остынет». И застучала ложкой. А Арт подумал, как же она права. Кто знал, что шесть лет его жизни просто вычеркнут? Забудут его во вражеской стране, сделают предателем. А теперь вдруг снова позовут во дворец, причем без права выбора, и втравят в очередные интриги. Такова жизнь. Ее не перепишешь заново. Надо только принять, какая есть. Спасибо за приятную компанию, — улыбнулся он неттик когда с ужином было покончено. Взаимно, Арт, — ответила она. Надеюсь, ты все-таки будешь сюда заглядывать. Однозначно. Они вместе поднялись на свой этаж и разошлись по квартиркам. Арту было любопытно, кого же ищет Нети на самом деле, но сейчас у него было столько вопросов, что конкретно этот отодвигался на задний план. А перед артом стояли совсем другие, куда более важные хоть и менее интересные. И главный как в игре, которую затеял король, если не победить, то хотя бы не потерять жизнь. Утром Артур поехал в свой старый дом. Здесь вовсю бурлил ремонт. Снимали со стен выцветшую обивку, что-то стучало, гремело. Вот и хорошая отговорка, почему он здесь временно не живёт. Ремонт ведь утомительный. Может приказать, чтобы с ним сильно не спешили?» «Тейт Донтон!» Стоило подрядчику завидеть хозяина дома, как он поспешил навстречу. «Как вы вовремя? Привезли обивку для спальни. взгляните «Полагаюсь на ваш вкус, Фортер», — ответил Арт, оглядываясь по сторонам. Ничего не осталось от прошлого, от их с матерью жизни в этих стенах. Артур сам отдал приказ все уничтожить. Он не собирался держаться за прошлое, но и будущего пока не видел. Только настоящее, полный интриг и борьбы». Фортер спрашивал его мнение о тканях, обивках, мебели. Артур односложно отвечал, а затем также торопливо попрощался. Теперь и дома он чужой. Его путь лежал в гости. С Крисом Хоупом Артур желал пообщаться от Дамаскарада, чтобы узнать расстановку сил. Конечно, разговор придется вести осторожно, ведь у Хоупа может быть точно такая же цель. Но правила этой игры были понятны для Арта. Он к ней привык, даже считал себя мастером. Чета Хоуп обосновалась в небольшом двухэтажном особняке, окруженном клумбами. Сейчас цветы только начинали расцветать, и все же выглядело опрятно и нарядно. И сам дом казался таким же, опрятным и нарядным, с ажурными перилами у ступенек, ведущих к входной двери, аккуратными балкончиками и верандой, летом наверняка увитой диким виноградом. Артура тут же пригласили в гостиную, и он расположился в удобном кресле, разглядывая большую светлую комнату. Красивой и со вкусом чувствовалась женская рука. Невесту Хоупа Марго Арт знал неплохо. Она частенько приезжала проведать жениха на выходных, и им с Крисом все завидовали. Большинство курсантов не успели обзавестись постоянными дамами сердца. Уже тогда было понятно, что между влюбленными царит мир и лад. Поэтому Артура не удивляло, что Марго дождалась Хоупа с войны. Они действительно любили друг друга. Такая редкость. Хозяева дома появились в комнате вместе. Марго расцвела, похорошела, а ее счастливые глаза говорили о том, что любовь со временем никуда не делась. артур Крис, кажется, был искренне рад. Арт даже устыдился, что пришел сюда больше выспрашивать, чем пообщаться со старым знакомым. «Здравствуй, Крис». те Хоуп, рад новой встрече», — поклонился Донтон. «Так это правда», — улыбнулась молодая женщина. «Вы снова в Лимере, Тэй Донтон». «Дороги судьбы неисповедимы», — Арт развел руками. «Видимо, Лима решила, что мне пора домой». «Пойду распоряжусь по поводу обеда», — проговорила хозяйка, кинула на гостя заинтересованный взгляд и поторопилась исчезнуть. «Я рад, что ты пришел». Крис, видимо, почувствовал себя вольнее с уходом жены. Присаживайся, друг. Я буквально вчера ехал мимо твоего дома. Решил устроить ремонт. Вокруг было столько людей. Да, матушки давно не стало, дом стоял в запустении. Сейчас он не сильно-то пригоден для жизни. Прости, я не знал. Соболезную. Крис на миг отвел взгляд. Время неумолимо, спокойно ответил Арт. От потери все еще было больно, но упиваться своим горем он сможет и потом. А сейчас стоит побороться за собственную жизнь. И это верно, вздохнул Крис. могли ли мы подумать что наших друзей всего к 30 годам останется так мало я слышал с вашего курса выжили пятеро да если считать меня но ты же знаешь я не воевал знаю хоуп пожал плечами я слышал весь этот бред о твоем предательстве но рад что все разрешилось и твоя невиновность доказана будь ты тут казнили бы как и с а ты тогда был в столице нет уже на войне я напросился добровольцем не доучился узнал когда попал в госпиталь после ранения капитан был хорошим человеком да это правда а из наших многие остались в живых сложно сказать так навскидку в группе было тридцать курсантов погибли около десяти да а в целом по курсу не скажу некоторые вовсе бесследно исчезли поговаривали перешли на сторону иланда да бутин проклят но я не верю людям лишь бы болтать хоуп казался искренним как бы осторожно подвести его к нужной теме обед подан марго появилась в дверях прерывая их разговор Пришлось сидеть за столом с супругами Хоуп, нахваливать дом, блюда, поддерживать светскую беседу. Впрочем, в основном говорил Крис. Арджи предпочитал слушать. «Ты спрашивал о моих однокурсниках», — вспомнил он, когда подали десерт. «Так вот, Виллис, ты должен его знать, рыжий такой. Он тоже, как и я, напросился на фронт. И в первом же бою захватил в плен вражеского командира. В первом же!» «Да, война подзатянулась, но мы бы победили, слышишь, если бы не мирный договор. Вот оно», — подумал арт «Вижу, в Лемере не рады миру», — сказал он осторожно, вспоминая недавний разговор с Хоупом. «Не рады, это мягко сказано», — заверил Хоуп. «Мы наступали, гнали врага, и вдруг мир!» Еще и Франу угораздило жениться на иландке «Крис!» — супруга попыталась его остановить. «Марго, это мужской разговор. Загляни лучше в детскую. Так вот». Крис дождался, пока его супруга, тревожно поджав губы, покинет столовую. «Выпьем еще вина, дружище». Арт пригубил вино, но его ум оставался ясным. А вот Крису, похоже, хватило пары бокалов, чтобы развязался язык. «Мир, говорят они нам», — возмутился старый знакомый. «Жертвы! Какие жертвы? Еще немного, и мы вышли бы на границу иланда и Лимера». «Немного — это сколько?» — уточнил Арт, пытаясь понять, был ли обоснованным мирный договор со стороны Фернса. «Ну, мы стояли под Аверсимой. Оттуда далеко до границы, Крис. Получается, бои шли на нашей территории? Да какой там? Недалеко это. Я же говорю, полгода максимум, и иланд бы пал, он выдохся». а Франа самого на поле боя не было. Во дворце отсиделся. Легко командовать, когда не теряешь друзей, не видишь чужой крови. Он был принцем. И что с того? Принцы мечом не умеют махать, что ли? Он учился всего на курс младше меня. Ты что, забыл академию? Крис ударил по столу раскрытыми ладонями. Кто был главной головной болью всех профессоров? Фран. Кто вечно устраивал каверзы и нарушал дисциплину? Фран. Сразу было понятно, не станет он хорошим королем. Да его величество сам оставил бы престол младшему принцу, а не Ференцу, если бы дожил. Крис плеснул еще вина в бокал, выпил. «Что это за странные слухи, будто Ференц приложил руку к смерти отца?» — осторожно спросил Артур. «Я все пропустил, дружище, теперь не понимаю, что к чему». «А это не слухи». Хоу пьяно рассмеялся. «Все знали, что не разговаривают они даже. Старый король и наследный принц. Сам я не видел, на войне был. А вот мой старший брат во дворце тогда служил в страже». Так он рассказывал, что его величество — покойный король, пусть ему на том свете спокойно будет. При придворных на Ференса кричал. И что же кричал? Мол, Фран его позорит. А принц в ответ пожелал королю и сдохнуть, прямо при всех, и сказал, что жалеть о нем не станет. Его величество возьми и ляпни. Оставлю, мол, престол Александру, а ты ступай с носом. И через неделю король скончался. Кто, говорит, сердце не выдержало обиды, кто что отравили его. Болтают даже, что он подписал документ по поводу принца Александра. Поэтому Фран отца сосвету жил, документ уничтожил, а Алекса посадил под замок. «Занятно», — хмыкнул Арт. Он спросил себя, мог ли Ференс так поступить, и решил, что не мог, однако проверить стоило, пообщаться бы с Алексом. «Не веришь», — сразу заметил Крис. «Хотя король ведь тебя оправдал, ко двору вернул. Не бери в голову, Фран неплохой правитель, только скользкий. А Александр был бы лучше? Алекс-то наверняка. Все знают, он был против мирного договора с иландом Думали, Ференс и его прибьет, но нет, пока принц жив. И я так полагаю, хочет все-таки занять трон. А кто его знает? Улыбнулся Крис. Может, и хочет. Принц-то под замком, никого к нему не пускают, даже королеву-мать. Что-то разболтался я, дружище. Мне совсем нельзя пить, видишь? Марго! Я пойду. Артур поднялся из-за стола. Когда закончится ремонт в моем доме, обязательно устрою праздник и буду рад видеть вас, Марго, на нем. Конечно, заверил Хоуп. Мы будем, только сообщи. «И во дворце. Будь осторожнее, Арт. Там творятся нечистые дела». «Спасибо за предупреждение. До встречи, Крис», — ответил Донтон, и слуга проводил его к выходу. Экипаж ждал у ворот. Арт ехал домой и раздумывал над тем, что услышал. «Яд». Не стиль ферренса Тот мог бы подослать наемных убийц, устроить заговор, но «Яд». Однако Фран изменился. Могли поменяться и его методы. Стоит быть начеку А еще Арт сделал вывод, что у Александра хватает сторонников. Даже Хоуп говорил о младшем принце едва ли не с восхищением. Учитывая, сколько Алекс сидит под замком, это странно. Возможно, от его лица действуют его сторонники. Как знать? Ясно одно. Крис прав. Во дворце творится что-то неладное. Заговор? Похоже на то. И Фернс знает. И даже пост начальника охраны, который он пообещал Арту, неспроста. Фран не доверяет своему окружению, даже лично охране, которую точно подбирал, тщательно и бдительно. При этом Арт понимал, что, находясь рядом с королем, окажется между молотом и наковальней. Выступить пусть против нелюбимой, но законной власти не каждый решится. А вот устранить неугодного Донтона почему бы и нет? Заговор — это одно, шпионаж в пользу иланда другое, связано между собой. Тоже пока не ясно. И встреча с Тильдой сейчас — не просто желание арта, а необходимость, потому что многое может прояснить или запутать еще больше. Предстояло узнать.